Ты удивишься, но нет, — возразила она. Дело в том, что ее старшая сестра тоже тяжело болеет, кто-то там учится, кто-то работает, и вообще у всех туго с деньгами. Они прислали телеграмму. — Так что же? — пробормотал мужчина, поднимая стекло. Он повернул ключ в замке зажигания и стал греть мотор. А твой отец? — Он не мог подкинуть подвеску? — Нет, исключено. Они давно не общались с мамой. И потом он сказал, что про этот браслет ничего не знает, а я ему верю. Папа никогда не врет. — А познакомь меня с ним, — попросил Илья. — Не то в шутку, не то всерьез. Я бы пожал руку человеку, который никогда не врет. Даже страшно стало. — Ты не в него издеваешься? В Маше снова проснулась обида, усыпленная было их разговором. У нее на языке вертелись едкие замечания, которых она могла бы немало отпустить после разговора с Амелькиной. Но девушка сдержалась и отвернулась к окну, наблюдая, как исчезает полуосвещенный двор, из которого выезжала машина. Они снова попали в переулок, оттуда на оживленную длинную улицу, миновали несколько перекрестков, а Илья все молчал. Словно не заметил обиды своей спутницы и не смотрел в ее сторону. Когда он снова заговорил, Маша услышала нечто, отчего ее улегшаяся тревога всколыхнула с новой силой. — Есть кто-то второй, кто подкинул подвеску, — негромко проговорил Илья. Было похоже, что он разговаривает сам с собой, но был еще и третий. Он про этот браслет с подвеской знал и хотел их получить. Он нанял четвертого, и тот уже мертв. У нас задачи с двумя неизвестными. и оба мне не нравятся. Одно могу предположить. Тот, кто на тебя охотится, к тебе домой свободного доступа не имеет. Это почему? Маша от волнения почти потеряла голос. Что тебе еще известно? А знаешь, какую фотографию таскал в кармане этот гупник, который напал на Анжелу? Вырванный лист из каталога кукольной выставки. Ты там призер. Первое, что ли, место? И фото не очень четкое. Ты там мало на себя похожа. Бывал бы он у тебя дома, украл бы хорошее фото из твоего личного архива. Боже мой. Девушка откинулась на спинку сиденья и сцепила внезапно задрожавшие руки в замок. — А я все собиралась тебя спросить, что это был за снимок? — Каталог выставки? — Наверное, прошлогодний. — Только я заняла второе место. Во всяком случае, это единственное, чем они располагали. — Илья... — Илья, я... — Я боюсь до смерти, — кусая губы, проговорила Маша с надеждой, глядя на резкий профиль своего спутника. Им... «Так нужен этот брелок, что они... А может, они убили того типа? А может, и нет!» Напомнил ей мужчина, взглянув на девушку и заметив, что она взволнованно ломает руки, он внезапно улыбнулся той лукавой и задурной улыбкой, которая так подействовала на Машу при первой встрече. «Не умирай раньше смерти никогда! Вспомни Анжелу, ведь...» Не пытались убить, а только грабили. Даже по голове и как следует, не дали. Эту фразу он произнес, как будто с сожалением, значит, не было указания причинить тебе вред. А если им так нужен этот брелок? Может, каким-то образом отдать? Молодушно предложила девушка. Вероятно, Илья почувствовал ее настрой, потому что... Ничего не ответил, только взглянул на нее более пристально. Некоторое время они молчали. Машина продвигалась все ближе к центру, по правую руку мелькнула площадь Белорусского вокзала. Девушка видела, что они все больше приближаются к тому переулку, где случайно встретились. — Ты где-то здесь живешь? — удивленно спросила она. Люди, живущие в центре, всегда казались ей... Немного инопланетянами. Уже приехали. Машина в самом деле свернула в сталинский двор-колодец, проехав через арочную подворотню и остановилась возле одного из подъездов.